Глава 7 Я лежала в своей кровати и никак не могла уснуть. Ноги отбивали трещотку, руки то и дело забирались под подушку. Но потом, каким-то неведомым образом, оказывались на одеяле. Глаза мои были открыты, и вот уже битый час пялились на сидящую на потолке муху. Но она не просто так сидела. С периодичностью в пять минут она летела ко мне, жужжала своими крылышками, Нервировала и так расшатавшуюся нервную систему, и снова садилась туда, где я ее не достану. «Гадское создание!» Потрясла кулаком и приподнялась. «Даже вжишься, и станешь удобрением для моих цветов!» Словно поняв весь смысл моей угрозы, муха вылетела в окно, и я осталась одна. Развернулась на другой бок, но тут услышала чей-то свист. Тихий и ненавязчивый он проник в мозг и поднял волоски на теле. Повернулась и прислушалась. И вот снова этакая соловьиная песня, которая в детстве была определенным сигналом, означающим, что наступила ночь и пора выходить. Вскочила и подбежала к окну. Эван стоял на улице и улыбался мне во весь рот. «Чего тебе?» тихо спросила и прислушалась, не встал ли отец. «Спускайся, принцесса! Неужели ты не хочешь узнать секреты королевской семьи?» «Тебе что, заняться нечем? Ночь на дворе!» Испуганно спросила, поскольку понимала, что спуститься, наверное, придется, хотя бы для того, чтобы узнать, что задумал этот сумасшедший. «Детское время, всего лишь полночь! Спускайся!» прошептал Эванс, протягивая ко мне руки. «Я тебя поймаю!» «Ну уж нет!» Энергично помотала головой и посмотрела вниз. Покатая крыша как раз под моим окном выходила к главному входу, и если аккуратно сползти, то можно попробовать не запачкать еще одно платье. Поскольку два платья после вчерашнего дождя и ложь еще не пришли в себя, и сейчас сохли на веревке, я не хотела добавлять туда еще и третье. «Лира, ты идешь?» Или, как трусиха, будешь лежать в кровати и считать звезды?» «Иду». Погрозила ему кулаком и подбежала к креслу, куда выложила свои вещи из чемодана. Учитывая, что основная часть моих вещей была испорчена, а новая еще не куплена, сейчас я смотрела на свою академическую форму и громко фыркала. «Неужели мне снова придется надевать эту синюю юбку плиссе и белоснежную блузку с нелепым воротничком под горло?» Пожав плечами, понимая, что выбора у меня особо нет, я сбросила с себя длинную почти до пят ночную рубашку и быстро облачилась в форму магической академии. Посмотрела на себя в зеркало и сморщилась. Кажется, в моей жизни ничего не менялось. Я думала, что закончила академию и начала новую взрослую жизнь, но не тут-то было. Призраки моего прошлого не только не отпускали меня но и плодили новых. «Ты долго?» Услышала голос Эванса и, сделав из своей длинной копны волос хвост, стала напоминать себя прежнюю, юную адептку, бегающую от преподавателей и срывающую парой по боевой магии. «Иду!» Подошла к окну и села на подоконник, а затем спустила одну ногу и коснулась крыши, посмотрела вниз на своего друга детства. «Я тебя поймаю, если что!» Выставил свои руки вперед и улыбнулся мне. «Не будет никаких, если что!» Хмыкнула и поставила вторую ногу на крышу. Что делать дальше, я понятия не имела. Поэтому решила просто съехать по крыше и спрыгнуть на землю. Благо, было невысоко. Сказано — сделано. Перестав держаться за подоконник, я заскользила вниз. И когда почувствовала, что падаю увидела, что как раз подо мной стоит Эванс. «Ловлю!» — крикнул мой друг. Но в этот же момент мои ноги оказались у него на плечах. И приземлились мы, мягко говоря, не очень. Благо, что я не испачкалась. Кажется, с меня было довольно. Поэтому, когда я сидела на Эвансе, упираясь коленями ему в щеки, мне было по-настоящему смешно. «Ты жив?» — сползла с покрасневшего мужчины, щеки которого горели так ярко, что можно было обжечься. «Жив!» — буркнул Эванс, поднимаясь. «Я же руки выставлял, ты что, не видела?» «Извини, я не привыкла прыгать с крыш, поэтому приземлилась, как приземлилась». «Раньше у тебя выходило лучше». Недовольно пробурчал и попробовал отряхнуться, но только испачкал руки. «Хватит надеть!» — обошла мужчину и посмотрела на его спину. Она была грязной, но если не трогать, к утру грязь должна будет отвалиться. Да, идем. Мы вышли из королевского сада и пошли по другой тропинке, которая вывела нас к конюшне. А потом мы оказались перед дверью, которая вела нас на кухню. Я схватила Эванса за рукав и потянула на себя. «Я уже не уверена, что хочу этого». Растерянно помотала головой и посмотрела назад. Там было еще страшнее и темнее, чем здесь. А еще там не было Эванса, которого я держала за руку и знала, что если что, он защитит меня от любой напасти. «Не бойся, это всего лишь кухня», — сжал мою ладонь и открыл дверь. «Все тайны находятся дальше». Мы вошли внутрь, и нас окружил сумрак. Где-то тускло горели свечи, освещая коридор и кухню. Вся прислуга замка спала, как и его жители. Только мы вдвоем с Эбонсом не спали и бродили по дому, как воришки, пытающиеся найти секреты семьи Баллард. Только учитывая, сколько тайны скелетов было у каждого члена этой семьи, одной ночи нам точно не хватит. «Дальше что?» Шепотом спросила друга и потянула его руку, чтобы он остановился. «Мы еще находились в коридоре прислуги». Но перед нами была дверь, которая выводила наверх в малую гостиную. Ты скажи! Повернулся и посмотрел на меня сверху вниз. Я наверху никогда не был. Что? С ума сошел? Сделала шаг назад. Как это не был? Зачем же мы сюда пришли? Разве ты не хочешь узнать все секреты? Не уверена. Мне нужно узнать всего лишь один. Поджала губы, понимая, что пока я не узнаю, почему меня бросил Райлан, не смогу жить дальше. «Тогда мы пришли по адресу», — дернул меня за руку и открыл дверь в малую гостиную.